Шень Яджи Записки об удивительных снах. В 2010 году Юаньхэ, я Шень Яджи, сопровождал в дзинжоу лунсийского князя в качестве его письмоводителя. Дзинжоу область в нынешней провинции Гансу. Все мудрые мужи, Чанани, приехали с визитом к нему. В 18-й день пятой луны князь пировал с гостями в своем доме у Восточного озера. Когда все заняли свои места, он сказал, «В молодости я часто гулял с моим приятелем Син-Фыном и хорошо помню необычайные приключения, случившиеся с ним. Прошу разрешения рассказать вам о них». «Очень хотелось бы послушать», — откликнулись гости. «Син-Фын происходил из семьи полководца», — начал князь. Сам он не обладал особыми талантами. Он поселился в Чанане к югу от квартала Пинкан, где купил дом за миллион монет у одной очень богатой семьи. Пинкан — квартал, где жили гетеры. Однажды днем он уснул и во сне увидел, как с западной колонны спустилась девушка в старомодном парадном платье с вышитым поясом и кофте с широкими длинными рукавами. У нее была высокая прическа, длинные тонкие брови, напудренное личико. Красавица стала непринужденно расхаживать по комнате, держа в руках свиток и что-то читая вслух. Синфын обрадовался. «Как это вдруг ко мне с ней зашла такая красавица?» «Это мой дом», — ответила та с улыбкой. «Вы разрешите мне побыть здесь еще немного? Ничего ведь предосудительного в этом нет». «Хотелось бы посмотреть, что вы читаете», — сказал Фын. «Я люблю стихи», — объяснила красавица, — «и часто сочиняю их». «Осчастливьте меня, останьтесь на некоторое время, чтобы я мог прочитать ваши стихи», — попросил Фын. Красавица вручила ему свиток и села рядом. Фын развернул свиток. Первое стихотворение называлось «Весеннее солнце» и состояло из восьми строк. За ним следовали другие. Всего было несколько десятков строк. «Если вы, сударь, желаете, то можете списать одно из стихотворений, но не больше», — сказала красавица. Фин взял со столика изящный листок бумаги и списал стихотворение «Весеннее солнце». «Чананьская дева гуляет под солнцем весенним, но солнце печалит, и нет от печали спасенья». «Ты лук не натянешь, искусно, как делала прежде, а ты, не белый, не сменишь осенние одежды». Переписав эти стихи, Финн спросил, что значит выражение «натягивать лук». «Когда-то родители заставили меня выучить этот танец», — ответила красавица. Она подобрала полы платья, расправила рукава и сделала несколько па, изображая, как натягивают лук. Потом расплакалась». «Прошу вас, побудьте еще», — сказал Фын, но красавица начала прощаться и, помедлив немного, удалилась. Фын проснулся, смутно припоминая увиденное во сне. Когда он переоделся, то нашел в рукаве стихи, прочел их и сразу все вспомнил. Произошло это в середине правления Джен Юань. И Фын рассказал мне об этом на Перу, где были войсковые инспекторы и помощники окружного и уездного начальников. Ду Гусюань, родом из Лунси, Лу Дзян из Фаньяна, Джан Юсинь из Чаншане, Су Ди из Угуна, охая от изумления сказали, это стоит записать. И я записал рассказ князя, лишь только вернулся с пира. На следующий день ко мне прибыли запоздавшие гости. Гао Юньчжун из Бохая, Вэйлян из Цзинжао, Тан Янь из Цзинчана, Ли Юй из Гуанханя, Яохэ из Усина. Мы снова собрались у источника светлой яшмы. Я вынул написанное мною и прочитал. Тогда Яохэ рассказал. В первые годы правления Юаньхэ мой друг Ван Янь увидел во сне, будто бы он в княжестве У служит у князя. У – старое название провинции Дзянцу. Вдруг он услышал скрип колес экипажей, выезжающих из дворца, жалобные звуки флейт и грохот барабанов. Сказали, что хоронят Сиши, знаменитую красавицу древности, имя которой стало нарицательным. Князь, сильно сокрушаясь по поводу ее смерти, Приказал гостям, умевшим писать стихи, сочинить похоронную песень. Янь тотчас же выполнил приказание. Стихи его гласили. На запад, в царство У, я устремляю взор. Там памятник и стуч На нем, как птицы, строки. Сверкает в жемчугах над реками шатер. Но золотая брошь схоронена в потоке. Там вся земля в цвету и вся трава красна. В лазоревом дворце ступеньки из нефрита, Но ветер отшумел, и с ним ушла весна. Я остаюсь одна, душа моя разбита. Янь поднес князю свои стихи, И тот пришел в восхищение. Проснувшись, Янь подробно описал свой сон. Родом он был из Тайюаня. Тайюань — главный город нынешней провинции Шаньси.